Как объединиться с человеком, у которого ты что-то хочешь отнять? А я пытаюсь отобрать у Тверского князя большую часть его полномочий и прав. Задача не из простых. Если только не посолить ему что-нибудь взамен. Что я могу предложить юному князю Ярославу замену траченного права взымать налоги и решать судьбу Тверичей? Только что-нибудь ещё более великое и значительное. Например,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 «Погоди, князь, гневаться!» — проявляю я образец терпения. «Давай подождём, Четкада, посмотрим». Даю отмашку, из края леса на поле вылетают две тройки. Возчики, заложив круто вираж, выводятся они чётко на позицию. Пять человек обслуги соскакивают с укреплённой на саняк баллисты и тут же начинают взводить натяжной механизм. По лицу князя вижу, что действие его заинтересовало, и он заинтригованно следит за событиями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 и условно приравнял к ста медным монетам, вес каждой из которых к рублю определялся как 10 к 1. Этот медный кругляш с оттиском Георгия Победоносца и копьём, естественно, получил у меня название «копейки», а комната, где всё это хранится, на монетном дворе, палаты, мер и весов. Получив эталон единицы веса с единицей длины, я поступил примерно так же, только обратным ходом. Отмерив на глаз сантиметр, я разбил его, соответственно, на 10 частей,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 Теперь в случае каких-либо расхождений любой мог прийти и, сверившись с эталоном, разрешить свой спор. Некая ущербность такого подхода видна невооружённым глазом. Что будет, если из-за непредвиденных обстоятельств пропадёт эталон? Восстановить его в абсолютно прежнем виде уже точно не удастся. Такой вариант я рассмотрел и не нашёл ничего лучшего, как подстраховаться и спрятать ещё пару эталонных образцов в других местах.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 Взлет ресниц и взгляд человека, которого сегодня уже трудно чем-либо удивить. И все же Ярослав поднимается с кресла. «Что ж, пойдём посмотрим, чему в твоей школе учат». Въехали в Острог, спешились и идём к дому священника, где одну из горниц занимает так называемая «школа». «Школа» — это одно название.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 где придётся. Яблоку, как говорится, некуда упасть. В горнице совсем не жарко, потому что окна выставлены, и в проёмах тоже любопытные головы торчат». «Да ты, мой друг, пользуешься большой популярностью». Иронизирую над собой и, усадив князя в кресло, прохожу к столу. Он пока закрыт занавеской. и став перед ним, я перевожу дух и пытаюсь собраться. «Не тушуйся», — подбадриваю себя. «Ты же учитель»